Что-то не ладилось в цехе, и ему было не до майского. Стараясь побыстрее отделаться от оперативного работника, он сказал, что о нем рассказать. Работал на тройку, брак не допускал, друзей у не было, замкнут. Имел за год три опоздания, уволился по собственному желанию. Вот, пожалуй, и все. Не замечали посторонними делами? Не занимался он, например, нож изготовить там или ключ? Нет, — односложно ответил начальник цеха и поднялся со стула, давая тем самым понять, что разговор окончен. Но тут в беседу умешался начальник отдела кадров, до этого молча наблюдавший за разговором. Ты, Юрий Владимирович, не гони лошадей. Что ты ведешь себя как ребенок? «Думаешь, только у тебя работа, а товарищ просто так, от нечего делать, отрывает нас от дела?» «На его месте я бы повестку тебе в зубы и в кабинет. Скажи спасибо, что он экономит твое время. Понимать должен, старший лейтенант выполняет государственную работу, причем не менее важную, чем твоя, так что не пенсия и подумай, чем помочь товарищу». Майский... С благодарностью смотрел на начальника отдела кадров, а тот продолжал. «Вот ты, Юрий Владимирович, говоришь, что Николаев ни в чем предосудительном замечен не был. А я помню, как ты сам жаловался на этого Николаева, что дружки к нему посторонние проводились ходить. Ты еще удивлялся, как они на территорию завода попадали». Слова начальника отдела кадров подействовали, Юрий Владимирович даже слегка покраснел. Теперь он уже как-то по-иному взглянул на старшего лейтенанта и, переменив тон, будто извиняясь пояснил. «Понимаете, в цехе ждут меня». Он повернулся к начальнику отдела кадров. «Вы же сами знаете, Владимир Иванович, кровь из носа, а заказ зал должен быть выполнен». «Браво, Юрий Владимирович!» Тебя, послушаешь, так выходит, исполнение заказа срывается из-за их прихода. «А что за друзья приходили к нему?» — спросил Майский у начальника цеха. «Я их не знаю, но стал замечать, что около Николаева частенько какие-то подозрительные типы увиваются. Завод наш небольшой, я даже из другого цеха и отделов почти всех людей в лицо знаю, а тех никогда не видел». Спросил как-то у Николаева, кто такие. Отвечает из другого цеха. А я возьми однажды и останови одного, спрашиваю, где работает. Смотрю, мнется. Вызвал охрану, разобрались. Оказывается, совсем посторонний, через забор лазил. Дали тогда Николаеву взбучку, и сразу же посещения прекратились. Вот вы... «Товарищ старший лейтенант, спрашивайте, не изготовлял ли Николаев посторонние предметы?» «Знаете, он мастер великолепный. Любую деталь, любой предмет сделает превосходно. Юрий Владимирович, а сколько человек к нему ходило из посторонних?» «Да, трое. Они только поочередно бывали здесь». «Скажите, а того парня, которого вы задержали по фамилии, не помните?» Не поинтересовался тогда. Передал его охране и сам цех пошел. Николай читал предупредил, чтобы это было в последний раз. Майский спросил у начальника отдела кадров. владимирович а с охраной мне поговорить можно?» «Конечно, можно». Юрий Владимирович, а кому из работников охраны ты передал его? Петрову. Он предложил ему сразу же к начальнику охраны пройти. Ну хорошо, ты иди в цех, а дальше мы сами разберемся. Майский поблагодарил начальника цеха и попросил никому не рассказывать об их беседе. Вскоре в кабинет вошел начальник заводской охраны. Он сразу же вспомнил тот случай. Когда Майский уходил с завода, в его записной была такая пометка. Теперь он знал фамилию друга Николаева.